глава восемнадцатая. Роос в западне Все собрались перед домом ромоса не было только коротышки йонаса. Впрочем ему еще не разрешили принимать участие в чтении рукописи. пока Йонас не докажет, что учится, никуда с ними не пойдет. Пускай сидит дома. Это решение было единогласным. Легкомысленный Йонас вовсе не собирался готовиться к переэкзаменовкам и по-прежнему читал приключенческие книжки. Загудела лестница, показался Ромас. Он нес авоську с пустыми молочными бутылками. — Идите, ребята, я вас догоню, только молоко принесу, — крикнул он и, позвякивая бутылками, помчался по улице. — ты -то недолго, бутылки не раскокой. «В очереди не стой!» — неслось ему вдогонку. Ребята пошли по направлению к старому городу. Зигмос спросил, «А что будем делать, когда кончим читать рукопись?» «Может быть, дел будет побольше, чем теперь», — загадочно сказал Симос. «Откуда побольше? Почему побольше?» — брюзжал Зигмос. «Помнишь, ты говорил, что этот катехизис в дорогом окладе очень важный, а другие драгоценности?» — Мы будем искать, — твердо решил Костас. — Вещи старинные, поэтому имеют научную ценность. Найдешь, — Найдешь-найдешь, как же! Все давно растащено или так запрятано, что не докопаешься, — усмехнулась с Мы раскопаем, — не сдавался Костас. Зигмос потирал руки. — Вот бы найти, вот бы найти! — А что бы ты сделал, Зигмос, с этими сокровищами? — неожиданно спросил Симмос. «Нашел, а тебе говорят. Бери и делай, что хочешь». Зигмас покосился на него. Нет ли тут какого подвоха? «Что бы я сделал? Ха!» «Я... Я...» Зигмас не знал, что сказать. Но и остальные, казалось, были несколько озадачены таким неожиданным вопросом. «В самом деле, что бы они стали делать?» «Ну скажи, что бы ты сделал?» Не отставал от Зигмаса Симас. «Я... я...» «А ты сам скажи, что бы ты сделал?» — вывернулся Зигмос. «Скажу. Я потом скажу. А сначала ты скажи». «Я...» «Первым делом купил бы хороший костюм. Потом...» «Потом часы, такие, что воду не пропускают. И уронить можно, не остановится. Еще фотоаппарат, велосипед...» И много-много вкусных конфет, добавила нее леврифму. Все так и покатились со смеху, а Зигмунд покраснел, замахал руками, но тут же спохватился. Теперь ты, теперь ты скажи, Симос ответил. Я бы на большой площади, что около нас, построил стадион, только не простой, а под стеклянным колпаком. Летом там бы устроил каток а зимой все могли бы раздеться, играть себе в баскетбол, футбол, кто во что хочет, а над куполом стояла бы высокая-высокая мачта с флагом, чтобы со всех концов города было видно. косто сказал, «Я бы организовал экспедицию и раскопал все подземелья, которые описаны в рукописи. Я бы побоялась лезть в такое подземелье», — дернула плечиками Ниоли. «Чего там бояться?» Внезапно Зигмас, шагавший впереди, остановился и вытянул шею. -с -с -с, стойте, стойте!» — громко зашептал он. Все стали оглядываться в ту сторону, куда он смотрел, таращи глаза, но ничего не видели. «Что с тобой? Померещилось? Может, черный кот дорогу перебежал? А может, белая ворона пролетела?» Ребята смеялись над Зигмасом, но он только многозначительно улыбался. Сейчас вы видите. Не прошли они и ста шагов, как Зигмас снова вытянул шею и остановился, но остальные по-прежнему ничего не видели. Обождите меня, прошептал Зигмас и, пригнувшись, нырнул за угол дома. Вскоре оттуда послышались шум и крики. Там явно началась какая-то потасовка, а через минуту Зигмас вытащил из-за угла Юноса, держа его за пояс а тот старался вырваться, брыкался и отбивался. — Следом шел, проходными дворами! — хрипел запыхавшийся Зигмус. — Отпусти! Зачем ты его мучаешь? — возмутилась не Йоли. Зигмус отпустил. Йонас стоял, поджав губы и глядя в землю. — Куда это ты собрался, Йонас? — спросил Костас. — Я хочу с вами! — пробормотал коротышка. — С нами, да? С нами? — усмехнулся Зигмус. Сначала нужно искупить вино. Ты обманул товарищей. И еще раз обманул. Опять не занимался. — Когда начнешь заниматься, тогда пойдешь, — сказал Костас. — Я начал, — жалобно промямлил Йонас. — Как считаете, ребята, можем его взять? — Костас обратился к Симусу и Ниоле. — Ничего нельзя сделать, — холодно сказал Симус. — Мы же не виноваты, что он не хочет учиться. — Решено так решено, — подхватил Зигмос. — Иди-ка ты домой, Юнос, и не спорь, ведь сам же слово давал, и не один раз. От друзей вило зимним холодом, но вот блеснуло весеннее солнце. — А может быть, пусть идет? Правда, ведь ты будешь заниматься? Эти чудесные слова произнесла ни и, потерявшая всякую надежду сердце йоноса радостно дрогнула. И тут совершенно неожиданно у Юнуса появился еще один сочувствующий. «Может идти, если, конечно, он начнет заниматься. Может идти. Подумаешь, какое дело. Нам не жалко. Мы же за него болеем». Это Зигмос почему-то вдруг изменил свое суровое решение, и Юнос, все еще не подымавший головы, украдкой посмотрел, наконец, на приятелей. И тут все повернулось по-другому. Костос тоже заколебался, не слишком ли сурово они наказывают Йонаса, второй раз не пуская к учителю, и сказал, «Мне тоже не жалко, только надо бы подождать Ромоса, если он будет за Йонаса, тогда, конечно, возьмем нашего книгоеда с собой». Ромос ничего не скажет», — захлопала в ладоши Ниоли, — «ничего не скажет, увидите. Пошли, Йонас». И вот коротышка Йонас идет вместе со всей компанией. Он сияет и даже не думает скрывать этого. Он совсем такой же, как и прежде, взъерошенный, непоседливый, бойкий. Зигмос после того, как общее настроение переменилось, впал в другую крайность. Он не знал, чем бы еще обрадовать друга. «Йонас, сегодня мы заканчиваем чтение!» — радостно кричал он. «Вот здорово!» Даже подпрыгнул Йонас. «Может, что-нибудь важное узнаем? Обязательно узнаем. У меня нюх. Прочту пять страниц и уже знаю, чем кончится любая книжка». «Зачем же ты их читаешь?» «А я и не читаю. Мать все книжки в печке сожгла». «Йонас, что бы ты сделал, если бы нашел сокровища иезуитов, про которые пишут в той рукописи?» Подмигнув приятелем, спросил Зигмунд. «Как?» Ты не знаешь, что надо делать со всякими драгоценностями, если найдешь. Я бы отдал их государству. Государству? Удивился Зигмунд. Зачем же государству? Такой закон. А если бы никто не видел, как ты нашел? Все равно бы отдал. Это все знают, прервал спор Костас. Речь идет о другом. Что бы ты сделал, если бы сдал сокровища? а государство вызвало бы тебя и сказало, делай с ними, что хочешь. — Ну уж я бы знал, что делать, — ответил Йонас. — Я бы... я... сперва я купил бы шесть слонов, а если бы слонов не было, то лошадей, шесть винтовок, и мы все отправились бы верхом в Уссурийскую тайгу охотиться на тигров. Вчера я читал такую книгу, как в Африке охотятся на тигров. Все засмеялись. «Погоди!» — крикнул Костас. «Ты же сказал, что мать сожгла все книги. Как же ты читал сожженную?» «А обещал больше не читать», — добавил Симос. «Я только одним глазом посмотрел», — оправдывался Йонас. «Знаем-знаем, как ты смотришь», — загманили все. «Целый день занимался, а потом сделал перерыв и немножко посмотрел. Совсем немного». «Ой, Йонас, Йонас, напрасно мы тебя взяли!» «Взять-то взяли, а придется с ним по-другому поступить», — сказал Костас. «Я уже кое-что придумал». «Что, Костас?» — испугался Йонас. «Что ты придумал? Скажи, не будь уредным!» «Узнаешь, когда время придет». За разговором они даже не заметили, как подошли к дому учителя. Тут они снова хватились Ромоса. — Что он так долго делает? — злился Зигмос. — Может быть, не нашел молока и пошел в другой магазин, — предположил Костас. Постояв на тротуаре, ребята решили, что Ромас скоро придет, и направились к учителю. Не успела дверь захлопнуться за ними, как из сквера выбежал плотный, неряшливо одетый человек и взбежал на крылечко. — Капуртокас, — прочел он вслух, прибитую к дверям бронзовую табличку. Ага, вот где их гнездо, вот где они читают. Человек еще раз огляделся, чтобы получше запомнить место. Сбежал с крыльца и скрылся в лабиринте улочек. Учитель приветливо поздоровался с ребятами. Выглядел он теперь гораздо лучше, чем в прошлый раз, не говоря уж о дне первого визита. Он сразу хотел взяться за рукопись, которая была уже приготовлена, но заметил, что не хватает ромса. «Подождем, он за молоком побежал, сейчас придет», — объяснил Йонас. «Он никогда не опаздывает». «Подождем, а как же иначе?» — согласился учитель. «Без товарища, с которым начали дело, продолжать его нельзя». Учитель дал друзьям посмотреть журналы с картинками, расспрашивал их о ремонте школы, о знакомых преподавателях. Казалось, что Пуртокас совсем здоров, на щеках появился румянец. А когда он смеялся, можно было подумать, что смеется молодой человек. ромуса все не было, не Юля начала тревожиться первой. Она потихоньку выскользнула за дверь и побежала навстречу ромусу Зигмос, заметив исчезновение девочки, пробормотал, что в самом деле надо бы поторопить ромуса и тоже шмыгнул за дверь. Тем временем Ромас спешил к учителю, вовсе не предполагая, что какие-то события, могут неожиданно помешать ему. А события эти готовились с того самого момента, когда мать Ромаса сказала, что в четверг после обеда ее сын пойдет читать рукопись. Ксенц сделал свои выводы, и Горбун-Пономарь, зажигая вечером свечи в костюле, оставил первую справу незажженной. Зенонос, измученный нетерпением, едва дождавшись, пока стемнеет, постучал в дверь настоятельского дома. Покинув профессора, Зинонос помчался прямо к Лапусу. На завтра после обеда оба стояли в подъезде напротив дома Ромоса и следили за всем происходящим на другой стороне улицы. Когда возле дома Ромуса остановились ребята, заговорщикам все стало ясно. Сейчас дети пойдут дальше, прихватив главного негодяя. Их можно будет выследить и узнать, где читается рукопись. Но случилось непредвиденное. Ромос побежал за молоком, а остальные ребята пошли без него. Неожиданность вначале ошарашила Зинонаса и Клапоса. Ромос один. Сколько раз они ожидали такого момента, и все не удавалось, а тут. Может быть, схватить его, когда он вернется? торопливо шептал Зинонус. Затащим в подворотню, отберем рукопись и точка. Чего нам еще ждать? Но предусмотрительный Клапас воспротивился. «А если у него нет при себе рукописи? Если не удастся дознаться, где ее читают? А с таким чертенком все может быть. Зная я этих нынешних. До войны дети куда лучше были. Купил бы такому коробку леденцов. И он бы еще тебе благодарен был». «Что тогда делать? Ничего не добьемся», — рассуждал он. Выход был один. Надо было следить и за Ромасом, и за остальными ребятами. Поэтому Клапас отправился за ребятами, а Зенонос остался в подъезде. Ромос долго не появлялся, но вот на другой стороне улицы послышались шаги. Зенонос отступил поглубже в подъезд. Когда Ромос снова вышел из дому, заговорщик вынырнул из парадного и двинулся следом за ним. Ромос шел быстро, не оглядываясь по сторонам иногда переходя на бег. Тогда Зенонос только ускорял шаг. А когда проходили по местам, где людей на тротуаре скапливалось больше, он подходил к мальчику совсем близко. Его словно лихорадило. «Что делать? Что делать?» — спрашивал он сам себя. «Такой случай, если бы только не было людей!» Вдруг Зеноносу пришлось замедлить шаг, потому что Ромас пересек улицу, и, свернув за угол, пошел по боковой улочке. Здесь было меньше людей, приходилось быть осторожнее. А через несколько минут Зенонос и вовсе остановился. Впереди в какой-нибудь сотне шагов шел Клапас. Они с Ромасом неизбежно должны были встретиться, потому что улочка была узкой. Только слева маленький пятачок скверика с несколькими кустиками мог прикрыть фотографа. Но Клапас не свернул в этот скверик, не спрятался за кустами. Зенонос понял его и снова бросился вперед. Они быстро приближались друг к другу. А между ними, как в западне, оказался Ромос. Он шел, ничего не подозревая, очевидно занятый своими мыслями. И вздрогнул только, когда его схватили под руки. В первое мгновение, увидев их обоих и все поняв, он хотел броситься в сторону и бежать. Однако Зинонос с другой стороны обнял его за плечи. — Как живешь, Ромос? воскликнул Клапас, будто добрый знакомый. — У нас есть дело к тебе. Отойдем куда-нибудь в сторонку, потолкуем. Они повели мальчика через улицу в скверик. Со стороны можно было подумать, что встретились приятели, двое взрослых и один мальчик, и идут себе, мирно разговаривая. В скверике Зенонос усадил Ромаса на скамью и сел рядом с ним, все так же обнимая его за плечи, а руки Клапаса проворно обшарили карманы мальчика, забрались под свитер, под рубашку. — Пустите! — Ромас рванулся изо всех сил, но Зенонос еще крепче обнял его. — Не бойся, ничего плохого с тобой не случится, — успокоил его Клапас. — А я и не боюсь, — отрезал Ромас. Чего вы привязались? — Погоди, сейчас узнаешь. — Нечего мне ждать. Отпустите, или я начну кричать. — Кричи. Мы сами сразу отведем тебя в милицию. В другой раз у тебя не будет охоты воровать. — Я ничего не воровал, — нахохлился Ромас. — Послушай, Ромас Шейба, — раздельно сказал Клапос. Тебе нечего выкручиваться. Мы все отлично знаем. Наш портфель попал в твои руки, а твой к нам. Забери свой и отдай наш со всеми вещами. Там был фотоаппарат. Не было там никакого фото... ромос похватился, что сказал лишнее, и прикусил язык. Клапас нервно рассмеялся. Видишь, сам себя выдал. В конце концов, был или не был там аппарат, неважно. Мы-то можем и не требовать его. Но никто тебе не поверит а поверят нам и нашим свидетелям». «В милицию его! В милицию!» — закричал Зинонос. «Придется, если иначе не договоримся», — согласился Клапас. «Милиция! Что же теперь будет? Как я докажу, что никакого фотоаппарата в портфеле не было?» — в ужасе подумал Ромос. А Толстяк продолжал. «Но мы можем договориться. По-хорошему». Отдай портфель с рукописью, и никаких претензий мы иметь не будем. Ромас молчал. Ведь должен быть какой-то выход. Но мальчику ничего не приходило в голову. Что ты молчишь? Потеряв терпение, Клапас встряхнул Ромаса за плечи. Зачем тебе эта старая рухлить? А она нужна нам для научной работы. Я двадцать лет жизни на эту работу потратил. А ты, пионер, оказался вором и хочешь все погубить. Может быть, этот человек говорит правду? Нет. Разве ученый стал бы придумывать насчет фотоаппарата? Нет, такого не может быть. И зачем тогда эта слежка? Пришел бы и прямо сказал. Представляешь, какой позор будет, когда все узнают, что ты вор, — шипел Клапас. Ромас оглядывался по сторонам. «Неужели никто не придет на помощь?» И вдруг он увидел Ниоли. Она с изумлением разглядывала Ромоса и незнакомцев и никак не могла понять, что же происходит. «Почему он сидит с ними и молчит? И какой-то странный», — подумала девочка. И лишь когда Ромас рванулся, девочка сообразила, что происходит. У нее едва не подкосились ноги. «Ой, что мне делать? Что мне делать?» — твердила юля Первой мыслью было бежать за ребятами и поднять тревогу. Может быть, все вместе как-нибудь освободили бы Йонаса. Она рванулась обратно, но тут же остановилась. Пока придет подмога, эти двое могут куда угодно утащить Ромаса. Подбежать к какому-нибудь из прохожих, начнут расспрашивать, тайно раскроется. Что тогда ребята скажут? Вот взяли девчонку в компанию. Нет, лучше своих привести. Она сорвалась с места и... и больно ударилась головой о плечо какого-то прохожего. «Безобразие!» — воскликнул мужчина. «Такая большая девочка!» «Ура!» — не еле узнала мужчина по голосу. «Да это же инженер с фабрики, куда они столько раз всем классом ходили на экскурсии. И он бывал у них в школе». «Товарищ инженер! Товарищ инженер!» — быстро заговорила девочка. «Там хулиганы!» Напали на Ромаса, не пускают. Вы должны помочь, товарищ инженер. Какие хулиганы? Инженер Лепенис так ничего и не понял. А я тебя, девочка, сдается, мне где-то видел. Погоди-ка, сейчас припомню, минуточку. Конечно, видели, кричала ни -Ёли. Вы меня видели, и я вас сразу узнала. Мы же были на экскурсии. Инженер больше не расспрашивал, а решительно зашагал к скамейке. «Ну, что у вас тут происходит?» — спросил он. Клапас вздрогнул и обернулся. Рука Зеноноса незаметно соскользнула с плеча Ромаса. Мальчик, почувствовав свободу, вскочил. Но Клапас вовсе был не склонен согласиться с таким финалом. «Прошу не вмешиваться в чужие дела и не лезть куда не следует», — он неприязненно оглядел инженера. «Это наше дело, и вас не касается. Пошли, Ромос. Он попытался вцепиться в рукав мальчика, но ни ухватив Ромаса за руку, уже тащила приятеля через скверик, как можно дальше от этого страшного места. «Ромас, постой! Мы еще не кончили!» — кричал вдогонку Клапас. «Мы договоримся!» Он побежал следом. Ромас и ни держась за руки, во весь дух мчались по улице, а когда они запыхались и остановились, Ромас сказал а все таки ты смелая ой нет Ромас, я страшно испугалась когда увидела даже не знала что делать от страха все равно молодец не юли чтобы скрыть смущение заторопилась скорей скорей учитель ждет но ребят у портокоса уже не было пока сходили домой к Симусу, пока дождались из зигмуса неведомо куда убежавшего да пока роос рассказал обо всем случившемся Прошло добрых два часа, а когда они все вместе очутились наконец возле квартиры учителя, перед зеленой дверью стоял высокий сутуловатый человек в белой шляпе с палкой в руках. Он поглядел на ребят, и им стало не по себе от этого холодного и какого-то цепкого взгляда. Дверь открылась, и незнакомец вошел в нее». Глава девятнадцатая. Диспут. Гость был неожиданным и для учителя. Как только не Юли с Ромасом убежали, Клапас догнал Зиноноса. Итак, у ромуса рукописи не оказалось, значит, она у Пуртокаса, в той самой квартире с зеленой дверью, куда ребята собираются читать ее. Впрочем, это можно было предугадать заранее. Ребятам совсем ни к чему таскать рукопись без дела. Да, но кто этот портокос? Почему он связался с ребятами? А главное, как получить от него рукопись? А может быть, зайти к этому портокусу под каким-нибудь предлогом, проверить радио, электропроводку или дымоход? Но что толку? Одного в комнате не оставят, да еще чего доброго, потребуют удостоверения. А может поговорить с ним на чистоту, попросить, чтобы вернул? Чепуха, тут же выставит за дверь. Ворваться силой и забрать документ? Чепуха, чепуха. Ведь Ромас наверняка расскажет о сегодняшнем происшествии, и все они будут вдвойне осторожнее. Оставалась единственная возможность – Ксен Скряуна. Придя к этому решению, приятели немедля отправились к дому настоятеля. На костёльном дворе Зенонос велел Клапосу подождать. Но тот уперся и потребовал, чтобы они шли вместе. Хватит действовать у него за спиной. В конце концов, это его рукопись. Увидев, что Зинонус не один, Креона поморщился. — Мой компаньон, — представил Зенонос. — Скромный фотограф, — проворно кивнул Клапас, — фотографирую быстро и дешево при отличном качестве, гарантия на сто лет, дети, внуки, правнуки смогут любоваться снимками почтенных отцов, дедов и прадедов. У меня нет ни детей, ни внуков, сухо произнес настоятель. Да-да, конечно, спохватился Клапос, испугавшись, что Ксендс принял его слова как насмешку над безбрачием священников. Но если кому-нибудь понадобится, при храме всегда бывает случай свадьба крестины. А бывает, человек еще хочет себя увековечить и после того, как отдал душу Господу Богу. Так уж не забудьте, все будет исполнено в наилучшем виде. Клапа выхватила выхватил из кармана пиджака самодельную визитную карточку и положил на тумбочку. — Это все, что вы хотели сказать? — спросил Ксенц. Зенонос начал рассказывать о сегодняшних событиях, но как-то нескладно. Он никогда не умел хорошо говорить. Вмешался Клапас и тут же завладел разговором. Когда речь зашла о неведомом Пуртокасе, Ксен нахмурив брови стал расхаживать по комнате бормоча: Пуртокас, Пуртокас, Пуртокас. Что-то я слыхал. Нас тут же узнают. Нужно, чтобы вы пошли. Может быть, удастся как-нибудь, — молил Клапас. Надо пойти сегодня же, потом будет поздно. Легко сказать пойти, почтеннейший. Ксен сткнул в грудь клапаса белым костлявым пальцем. «Легко сказать пойти. Это крепкий орешек. Крепкий». «Мы понимаем. Ничего вы не понимаете». Ксен еще немного постоял молча, потом подошел к столу. «Ладно, я попытаюсь, попытаюсь, но не обещаю. Это крепкий орешек». «Не обещаю. Зайдите на всякий случай завтра». Когда они ушли, Креона велел Розалии кликнуть пономаря. Горбун вошел и встал у двери. «Взгляни-ка, что там за птица такая, Пуртокас?» Ксенс назвал адрес. «Что-то я слыхал о нем, а что, не припомню». Пономарь достал был из-за пазухи свою всеобъемлющую книгу и уже вел палец, но потом спрятал ее обратно. «Настоятель! Да ведь это же его, Пуртокаса, жена приходила!» Помните, такая круглолица плакала и страшные вещи рассказывала. На смертном одре лежит и бронится, не приведи Господи. О святом причастии и слышать не хочет. Пономарь даже перешел на шепот. — А этот безбожник-учитель! — воскликнул Ксенц. — Этот! — Помню. А больше она не приходила. Может быть, он уже помер и погребен без нашего ведома и причастия. — Ну уж где там? — махнул рукой Пономарь. «Какая богобоязненная женщина! Пришла бы!» Отпустив панамаря, на некоторое время стоял в задумчивости. «Пуртокос! Пуртокос! Придется пойти к нему. Может быть, и удастся что-нибудь разузнать об этой рукописи». Приоткрыв дверь в гостиной, настоятель громко крикнул. «Розалия! Мирское платье, да побыстрее!" Без звука проскользнула в комнату Розалия, неся черный костюм и жесткий белый воротник. «Уходите, настоятель!» «Ухожу, Розалия, ухожу!» «А ужин?» «Потом ужин, потом, Розалия! А сейчас оставь меня!» Розалия тихо вышла. Ксюнс быстро сменил сутану на пиджак, надел белую полотняную шляпу, взял украшенную резьбой трость с серебряным набалдашником. Теперь он, пожалуй, ничем не отличался своей внешностью от других людей, вышедших в этот теплый летний вечер погулять. Обычный старик, каких тысячи. Ксен Скриона был одним из тех священнослужителей, которые требовали от верующих в первую очередь послушания и абсолютной преданности церкви. Ты можешь быть грешен, можешь погрязнуть в пороках, но если ты преклоняешься перед церковью, веришь в милосердие Божие, все тебе будет отпущено». Это стало главной заповедей Кряуна еще в те годы, когда он был профессором духовной семинарии. Правда, перейдя в пастыре, Кряуна убедился, что не так-то просто разобраться, насколько предан вере тот или иной человек из его паствы, и верит ли он вообще. Многие из тех, кто исправно посещал костел и ходил к исповеди, дома были настоящими безбожниками. А кроме того, Кряуна заметил, что многие люди очень уж легко отказываются от веры, от церкви, от всего, что, казалось, вросло в душу, без чего и жить невозможно. Когда-то он думал, что и литовские деревни, и город насквозь религиозны, верующие твердокаменные, и их веры хватит на долгие столетия. Но жизнь опровергала эти надежды. И все-таки Кряуна не отказался от своих взглядов а, может быть, уже и не мог отказаться. Кровь закипала у него в жилах, когда он слышал безбожные речи, сомнения в каком-нибудь из догматов вероучения. То, что в руки этого безбожника Пуртокаса попала рукопись, особенно взволновало Ксенза. Очутившись перед дверью Пуртокасов, он решительно нажал кнопку звонка рядом с табличкой. Дверь быстро приоткрылась. Женщина с круглым лицом изумленно смотрела на Ксенза забыв, что гостя прежде всего следует пригласить в дом. — Не узнаешь, дочь моя? — спросил Кряуна и, приоткрыв дверь пошире, переступил порог. — Отец-настоятель, пожалуйста, входите! — смущенно отступила хозяйка в сторону, пропуская Ксенза. — Пришел навестить больного. — Как он? — Надеюсь, в добром здравии? — остановился Ксенз. Женщина прикрыла дверь. — Слава богу! Выкарабкался из этой болезни. Ходит уже. «Ну, видишь, я сказал, что поправится. Ему и лучше», — заметил Не «Недаром столько молитв в воздравии его вознесено было. Все в руке Божьей. Так где же он в виде?» «С ним самим хотите повидаться?» Женщина испуганно смотрела на пастыря. «Кто знает, как подействует этот визит на больного?» Она медленно шла по коридорчику. Потом через комнату, притихшая и сосредоточенная. Перед матерчатой шторой, заменяющей дверь, она нерешительно остановилась. «Каспарас, у нас гость! Настоятель наш пришел!» Портокас, сидевший на диване и рассматривавший старые литографии, быстро обернулся, и, увидев идущего к нему ксенза в мирском платье, встал и сухо поклонился. «Добрый вечер», — сказал Ксенц, впервые в жизни почему-то не восславив в приветствии Господа. «Простите, почти нише, что помешал, и ради Бога садитесь, не утомляйтесь. Вы же после болезни», — добавил он тем вкрадчиво покровительственным тоном, который сразу дает духовным особам некое превосходство над мирянами. Пуртокас почувствовал это, и его охватила досада. Слишком многое повидал в жизни учитель, чтобы верить в то что к явился к нему лишь из человеколюбия не хватало еще чтобы эти черные вороны повадились ходить сюда и выражать свое сочувствие но так или иначе это был гость поэтому он сдержанно спросил чем я могу быть полезен Ксюнцу?» но тут же не выдержав насмешливо добавил за десятиной к жене обращайтесь я такими делами не занимаюсь о нет что вы Не поняв или не захотев понять иронии, махнул полкой ксенц. «Я зашел навестить вас, это наш долг, ибо сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя». «Ближних следует любить», — согласился учитель, «но мне сдается, что мы с вами довольно далеки друг от друга». «И тем не менее мы — творение одного Господа», — возразил ксенц. Сомневаюсь, будет ли Господу прок от дряхлой души старого атеиста. Усмехнулся учитель. А менять убеждение мне поздновато. Горе грешнику! многозначительно погрозил палкой Ексенс. Я говорю горе грешнику. Вечные муки Ада ждут неверующего, ибо он не увидит лика Божьего и не изведает милосердия Его. Придется обойтись без милосердия Божьего. Насмешливо улыбнулся учитель. «Удивительно все-таки примитивная у вас система пропаганды. Кого не удается заманить пирогом, того кнутом загоняют. Неужели вы не видите, что пока человек был темным, пирог и кнут хорошо служили, а теперь не действуют? Скоро придет время, когда церковь исчезнет с лика земли». «Что? Церковь исчезнет?» Ксенц едва не разразился потоком слов, совершенно неприличных для духовной особы. — Да, исчезнет, — подтвердил учитель. — А помнись Пуртокас! — уже не владея собой, — крикнул Ксёнс. — Велико милосердие Божие, но великий гнев, и неверующие изведают его до конца! Ксёнс стукнул палкой о стол, и от этого звука сам вздрогнул и, очнувшись, огляделся. — Напрасно мы спорим, уже успокаиваясь, — сказал Ксёнс. Все равно мы не убедим друг друга. Надо полагать, согласился Портокас. Менять убеждения мне поздновато. Учитель отнесся ко всему этому разговору гораздо спокойнее, чем Ксюнц. Но тут он вдруг почувствовал сильную усталость и только сейчас заметил, что оба стоят. Выдвинув из за стола стул, он подтолкнул его Гостю, а сам сел на диван. Нет, я пойду, сказал Ксюнц. Жаль. «От души жаль, но я бессилен спасти вас. С Богом!» Он постоял еще мгновение, цепким взглядом окинул стол, книжные шкафы, полки, как бы что-то выискивая, и, ничего не заметив, повернулся и медленно вышел. За шторой послышались всклипывания. Там стояла жена учителя, побледневшая с заплаканным лицом. Ксенс направился прямо к двери. Когда женщина открыла ее, он сказал, проводи меня немножко дочь моя женщина накинула платок и вышла следом когда они очутились за углом сенца огляделся и убедившись что поблизости никого нет спросил слыхала вместо ответа женщина всхлипнула еще сильнее он что всегда таким был женщина вытерла слезы уголком платочка нет не совсем таким прежде то пенсии когда он еще работал Пошутит бывало, надо мной или над другими верующими, но не зло. А теперь, теперь, как заболел, нервный очень стал, даже слушать страшно. «Большое несчастье ждет его, и вместе с ним тебя, дочь моя, если не придешь ему на помощь», — таинственно сказал Ксенц. «Как же ему помочь, настоятель? Я каждый день молюсь за него». Снова начала плакать женщина. Ксенз задумался. «Не читает ли он каких-нибудь латинских еретических бумаг?» «Читает, настоятель, читает. Школьники принесли ему, и все вместе читают. Доктор запретил утомляться. Я попробовал отговаривать. Не слушает. Все равно читает». «А тебе известно, о чем там пишут?» Сурово спросил Ксенз. Женщина испуганно поглядела на него и отрицательно покачала головой. Это дьявольские письмена. От этого чтения он и стал таким. И чем дальше, тем неистовее будет. Помни мое слово, — грустно сказал Ксюнс. Но мне нужно бы получше изучить эти письмена. Тогда бы мы знали, как удержать его от безумия. Возьми и завтра же принеси мне эти бумаги. Боюсь, — всхлипнула женщина. Не знаю, что он мне за это сделает. Такой несговорчивый стал. «Как хочешь», — равнодушно сказал Ксенз. «Но гореть в адском огне суждено не только заблудшим, но и тем, кто мог их спасти и не сделал этого». «А что я скажу, если он хватится?» Ксенз положил ей руку на плечо. «Не печалься, все будет хорошо. Ты ничего не видела, ничего не знаешь. И греха здесь нет. Не можем же мы с тобой...» молча взирать на то, как он гибнет. Женщина молчала. Завтра я весь день буду дома, прямо ко мне и приходи. Ничего не объясняй, не и не пономарю, если встретишь. Ну, с Богом, дочь моя. Ступай домой, я буду ждать. Нексенц благословив ее, перешел на другую сторону улицы.